Наверное, мало кто из вас представляет себе, как жили люди, прежде чем релейные спутники дали нам действующую ныне систему всемирной связи. В моем детстве нельзя было передать телевизионные программы через океан, даже обеспечить надежную дальнюю радиосвязь, не поцепив по пути богатой коллекции шумов и разрядов. А теперь, свободные от помех каналы, Для нас самое обычное дело. Мы ничуть не удивляемся, когда видим друзей по ту сторону земного шара так же отчетливо, как если бы стояли лицом к лицу с ними. И ведь без релейных спутников рухнула бы вся система мировой индустрии и торговли. Какая из ведущих мировых экономических организаций смогла бы сопрягать разбросанные по всему миру центры электронного мозга? если бы мы на космических станциях не передавали деловые послания вокруг всего шарика. Но когда мы в конце 70-х годов монтировали станции релейной цепи, все это было еще делом будущего. Я уже рассказал о некоторых наших трудностях и злоключениях. Они были достаточно серьезны, однако мы все одолели. Три станции в космосе вокруг Земли перестали быть беспорядочным нагромождением ферм, воздушных баллонов и герметичных пластиковых кабин. Кончилась сборка, мы заняли свои отсеки и стали работать в человеческих условиях, не стеснённые скафандрами. Станции медленно вращались, и к нам вернулось тяготение». Не настоящее земное дикотение, конечно, но центробежная сила создает и в космосе те же самые ощущения. Приятно было налить бокалы и сесть в кресло, не боясь, что тебя унесет ветерком. Монтаж трех станций кончился, но еще не меньше года мы устанавливали радио и телевизионную аппаратуру, которой предстояло взять на свои космические плечи бремя земных коммуникаций. Наконец мы пустили первый телевизионный канал между Англией и Австралией. Направленный сигнал поступил с земли к нам на вторую релейную, расположенную над центром Африки. Мы ретранслировали его на третью релейную, подвешенную над Новой Гвинеей. Оттуда он вернулся на землю, чистенький, как стеклышко, несмотря на путешествие в 90 тысяч миль. Впрочем, это была лишь проверка. Инженеры испытывали аппаратуру. Официальное открытие линии должно было стать величайшим событием в истории мировых коммуникаций. Готовилась тщательно разработанная глобальная телепередача с участием всех стран. Впервые телевизионным камерам предстояло за три часа обрызгать весь свет, возвещая человечеству, что рухнул последний барьер, воздвигнутый расстояниями. Циники уверяли, что разработка этой программы потребовала не меньших усилий, чем само создание космических станций. Причем всего труднее было выбрать церемонимейстера, ведущего, которому предстояло объявлять номера небывалого глобального спектакля для половины человечества. Одному богу известно, что делалось за кулисами. Сговор, шантаж, явное подсиживание. Так или иначе, за неделю до Великого дня к нам прилетела внеочередная ракета с Грегори Уэндалом на борту. Это было совсем неожиданно, ведь Грегори не пользовался среди телезрителей такой известностью, как, скажем, Джефферс Джексон в США или Винс Клиффорд в Англии. Видно, главные фавориты подсидели таки друг друга, и Грег получил заманчивое назначение благодаря одному из тех компромиссов. Который так хорошо известны политиканам. Уэндалл начинал свою карьеру рядовым диктором одной из университетских радиостанций американского Среднего Запада. Потом вел программы ночных клубов Голливуда и Манхэттена. И, наконец, ему поручили ежедневную передачу во всеамериканском вещании. Не считая покровительственно непринужденного тона, главным активом Грега был глубокий бархатный голос. Видимо, дар негритянских предков. Даже если вы вовсе не соглашались с тем, что он говорил, если он всю душу из вас выматывал своим интервью, все равно слушать его было одно удовольствие. Мы показали Грегу всю космическую станцию. Даже, вопреки правилам, вывели его через воздушный шлюз в космос, облачив скафандр. Ему все пришлось по душе. Но две вещи понравились особенно. «Воздух у вас тут куда лучше той дряни, которой мы дышим в Нью-Йорке», — сказал он. «Первый раз с тех пор, как я на телевидении, моя носоглотка в порядке». И еще он одобрил меньшее тяготение. На оба дистанции человек весил половину земного веса, а возле оси вообще ничего. Однако новизна окружения не отвлекла агрегат от работы. Он по многу часов проводил в центральной аппаратной, Размечал сценарий, отрабатывал свои реплики, изучал дюжины мониторов, которым предстояло быть его окнами в мир. Однажды я застал его, когда он репетировал представление королевы Елизаветы, которая должна была говорить из Бекингемского дворца в самом конце программы. Он настолько увлекся, что даже не заметил меня, хотя я стоял рядом. Да, эта телепередача вошла в историю. Впервые миллиард людей одновременно смотрел программу, которая создавала эффект присутствия в любом уголке Земли. Зрители наблюдали перекличку виднейших граждан мира. Сотни камер на Земле, в небесах и на море пытливо всматривались в вращающийся земной шар. И в конце на экране появилась великолепная панорама Земли. Благодаря трансфокатору в камере, установленной на спутнике, Наша планета как бы медленно удалялась, пока не затерялась среди звезд. Конечно, не обошлось без накладок. Одна камера, установленная на дне Атлантического океана, не включилась своевременно, и пришлось зрителям дольше задуманного любоваться тадж Из-за неправильного соединения русские субтитры легли на картинку, идущую на Южную Америку. В это время половина Советского Союза пыталась читать по-испански, Но это мелочи перед тем, что могло случиться. И все три часа, одинаково непринужденно представляя знаменитых людей и неизвестных, звучал красивый, но ничуть не манерный голос Грега. Он превосходно выполнил свою задачу, и как только передача кончилась, с земли посыпались поздравления. Правда, ведущий их не слышал. После переговоров со своим агентом Он лёг спать. На следующее утро его ждала идущая на землю ракета. На земле любая должность, какую он только пожелает. Но ракета ушла без Грега Уэнделла, отныне младшего диктора второй релейной. «Они решат, что я свихнулся», — сказал он, радостно улыбаясь. «Но на что мне сдалась вся их мышиная возня? Здесь я вижу всю Вселенную». Воздух здесь чистый, никакого смога, тяготение такое, что я чувствую себя Геркулесом, и мои бывшие жены, эти три душки, не смогут до меня добраться. Грег послал уходящей ракете воздушный поцелуй. — До свидания, Земля! — крикнул он. — Я вернусь, как только начну тысковать по заторам на Бродвее и мглистым рассветом. Одолеет ностальгия? «Достаточно нажать кнопку, и я увижу любой уголок планеты. Здесь я по-настоящему в гуще событий, не то что на Земле. А захочу, могу совсем отгородиться от человеческого рода». Продолжая улыбаться, он смотрел, как ракета начинает свое долгое падение на Землю, где богатство и слава напрасно ждали его. Затем, весело насвистывая, Восьмифутовыми шагами вышел из контрольного пункта. Пора было читать прогноз погоды для Южной Патагонии.